Глава 89 Архонты Елена Валентайн ошеломлена, и это слабо сказано. Елена опешила. Перед ней и матерью на одно колено опустился пресветлый с такими крыльями, которые явно свидетельствовали о его силе или о знатности, возможно, и о том, и другом одновременно. Счастлив служить прекрасным монам фиолетового дома, своей жене и дочери. Она всматривалась в это лицо и не узнавала ни одной знакомой черточки. Разве это Джозеф Алентайн? Отец действительно рано посидел, но на этом сходство заканчивалось. Сэр Джозеф уделял все свободное время лошадям и гольфу. Если она видела его дома, то разговаривали они не так часто, как раньше. Однако она уважала и любила его. По вечерам он всегда так низко наклонялся над вечерней газетой из-за плохого зрения, но его обрюзгшая фигура неизменно успокаивала домашних. С тех пор, как у него начались проблемы с сердцем, матушка запретила ему половину продуктов, и папа все равно не похудел. В любом ее споре или конфликте с мамой, предпочитавшей настоять на своем даже в мелочах, отец мягко вставал на сторону дочери. И мама, как правило, уступала. Сейчас перед ними предстал флибустьер, который внешностью поспорил бы с любым красавцем-демоном. Может быть, он мелькал в самых первых ее воспоминаниях? Старая нянюшка любила приукрасить и рассказывала, что когда Елена была малышкой и свалилась с качелей, то огромного страшного лохматого пса от нее отогнал ангел. «Да, так и было», — прочитал Архонт ее мысли. «Я только вернулся из...» «В общем, неважно, не успел стать баронетом. Никого другого с тобой рядом не оказалось». «Ты обещал никакого ковыряния в головах у своих близких, даже если они подумали о тебе», — возмутилась леди Фелиция. «И в этот момент Елена поверила». глядя в смеющиеся глаза с фиолетовыми искорками, которые всегда удивляли ее у папы. Я всегда был рядом. Правда, в последние годы скорее тенью имеющей тело. Постоянные отлучки и рассеянность приходилось оправдывать смешными человеческими увлечениями. Перерождение, к сожалению, невозможно отложить. К тому же в чертогах часто требовалось мое присутствие, пускай и под другими личинами. Он уже поднялся и подошел к ним, однако леди Фелиция подчеркнуто смотрела в другую сторону. Архонт попробовал взять ее за руку, но через несколько секунд женщина забрала руку решительным жестом. Тогда он что-то шепнул ей на ухо, и обычно невозмутимая матушка покраснела. «Ей определенно предстоит узнать много нового о своих родителях», — решила Елена. «Какое-то время они существовали только втроём. Наверное, присветлый, она все еще не до конца осознала, кем он ей приходился. Провернул тот же фокус, что и Марбас, затормозив всех остальных». Однако эта магия рассеялась. Над залой раздался звонкий и равнодушный голос. Принцепс чертога Фазазель, верховный архонт пурпурного дома, пожизненный трибун завершил свое четвертое перерождение. Осененный священным древом вернулся к своему народу и семье. Елена и не заметила, как, но количество светлых выросло. Напротив демонов по-прежнему возвышались три самых знатных особы, за спиной у каждого стояли еще несколько рядов воинов. В центре залы парили пять самоцветов. В этот вечер Уоррен Стоун перестал быть резиденцией бездны. «Не могли бы, уважаемые господа, решать свои внутренние дела там, где их и древо произрастает?» Невозмутимо подала реплику Вирджиния. Она без усилий звучала не менее громко и ясно, чем неведомый голос. «Вы разберитесь между собой, кто у вас куда вернулся, а потом разрешим и наш спор. Я отказываюсь принимать у себя ритуальные камни». «Справедливость не выбирает время и место Демюрк», надменно заявил Пресветлый, назвавшийся отцом. Я пришёл туда, куда меня призвал долг, и к вашим богорнилам явился все так же в своем праве». Елена засомневалась, что Архонт перейдет на ее сторону или на сторону Эдвуда. «А если он примется тут все крушить, навредит Вирджинии или Эдриану?» Марбас непременно ответит. «Но ведь Джозеф Алентайн дал свое согласие на помолвку». Фелиция как бы невзначай коснулась рукава Архонта, и тот сбавил тон. «Я обязан вызвать моего врага, Как только мой дух и мое тело снова вместе ступят на твердую поверхность. Он пытался уничтожить мою дочь. Тот факт, что он не представлял, на кого поднял руку, по нашим законам не умоляет нанесенного моим бывшим братом оскорбления. Елена похолодела: Неужели крылатый узнал, что тогда в кабинете, когда он вернул ее на мидиус, этот вот чуть не потерял над собой контроль. Это все ваше белоснежное варварство! полголоса прокомментировала матушка, так что услышали только Азазель и Елена. Это ничего не изменит. Все проблемы сохранятся. Я вызываю на поединок Кассиэля главу Зеленого дома. Он причинил нашему единственному ребенку физические и моральные страдания, преследовал, добивался гибели девочки, чтобы восполнить запасы энергии. Это одно из самых страшных преступлений против чертогов. Покушение на семью перворожденного. Елена испытала облегчение и не могла не испугаться. Тот отвратительный старик и этот изящный юноша с высокомерной миной один и тот же Пресветлый? Камни мигнули все разом, а зеленые и фиолетовые продолжали гореть, наполняясь изнутри бордовым маревом.